Впрочем, это ожидание долгим не оказалось. За поворотом негромко заурчал мотор, и на улицу вывернула неприметная автомашина. Обычная армейская м -ка». таких сейчас много катается. Хлопнула дверца, и автомобиль скрылся за поворотом. «Ну что там, Левашов?» «В порядке все, товарищ капитан. Директор уехал приблизительно полчаса назад». «Значит, в магазин он опоздает?» «Без вариантов, товарищ капитан. Даже если товар бросит, тебе гом напрямую рванет». «Ага. Ну, а поскольку он этого не сделает?» «Нет, не рискнет. А ну как пропадет чего? Ведь он за все уже расписался». «Добро. Стало быть, эту проблему мы решили. Ну и ладушки». Теперь главное все остальное не провалить. К концу дня в магазине поубавилось покупателей. Ушли самые припозднившиеся, только возвращавшиеся с работы и заглянувшие в него по пути домой. Продавец уже дважды выходил на крыльцо, всматриваясь в опустевшую улицу. Директор все не ехал. Оглядев ее в последний раз, он уже повернулся было уходить назад. Но остановился. Где-то за домами заработал мотор. Еще один. И около магазинчика притормозила черная эмка и запыленный грузовик, в кузове которого сидело около двух десятков солдат с оружием. Хлопнула дверца легковой автомашины, и на улице появились старые знакомые. Майор с капитаном. «Сидорчук!» Повернулся майор к грузовику. Личному составу пять минут перекур, И из кузова горохом посыпались бойцы. Загомонили, сворачивая самокрутки. Но, повинуясь окрику старшины, трое из них, взяв оружие на изготовку, разошлись по сторонам. Помком взвода выставил посты. А три молодые девушки в военной форме, отделившись от всех остальных, Сбежали по ступенькам вслед за офицерами. «Вечер добрый, товарищи командиры! Поприветствовал гостей продавец. Что-то вас сегодня многовато как?» «Сворачиваемся!» — развел руками капитан. «Хорошо тут, Ан, приказ. Последний раз к вам заглядываем». «Ух, Олег Фомич, так как переживать станет!» Он же вам чаю обещал. Так и где же он? Так как перед обедом в торг уехал за товаром, все и нет его. Должен уж скоро быть, у не приложу, куда запропал. Эх, покачал головой капитан, что такое не везет. Остался я без вкусностей. Ну, пусть хоть девушки себе чунют, то посмотрят. А — Вино есть, товарищи командиры, абхазское и самого Сухими. — Сухими, — поправил его майор. — И так, может быть, — покладисто кивнул продавец. — А чего другого, так это коллегу Фомичу. — Не успеем, — пригорюнился капитан. — Эшелон уже через полтора часа. Пока доедем, машины погрузим. — Нет, не успеть. Девушки тем временем отыскали себе какие-то полезности и торопливо упаковывали покупки в бумажный пакет. Закончив это дело, вышли на крыльцо и присоединились к остальным солдатам. «Гергаупман, женщины вышли на улицу. Которая из них наша?» «Один Господь про то ведает. Брать всех?» Заурчал мотор, на улице показался еще один грузовик, и тоже с солдатами. Притормозил около стоявших автомашин, почти полностью перекрыв вид на вход в магазин. Сидевшие в нем люди окликнули тех, кто уже находился на улице, завязался разговор. «Нет, Клаус, там почти два взвода русских. Часть из них с автоматами». Эта рыбка нам не по зубам. Лежавший рядом с Гауптманом, диверсант вздохнул. — Вот что, Антон, я вдоль вон того забора. Видишь, там еще густая трава. — Вижу. — Часовые не просматривают этот участок. Попробуй-ка туда проползти. Послушай, русские курят совсем рядом. — Я Гауптман. И диверсант скользнул в траву. Новая машина проехала мимо, на этот раз не притормозив. Только сидящие в ней солдаты помахали руками тем, кто курил на площади. «Еще одна...» «Гергаупман». «Да, Антон». «Они передислоцируются отсюда. Едут на станцию. Просто офицеры заглянули в магазин. Им тут что-то нужно». Плохие новости. Командир диверсантов сплюнул. Уедут. И где их искать? А атаковать этих безумие? Ну что ж, поднялся со стула майор. Знать не судьба. Остался ты, мелок, без чая. Собираемся. Продавец сжал губы. Совсем на секунду, но тем не менее... Это не ускользнуло от глаз капитана. Но тот сделал вид, что ничего особенного не произошло. — Александр Иванович, так это, может быть, я вас догадю? — На крыльях, — осведомился майор. — Ну, на машине, на вашей. — Ну ты хитрец. А я, значит, с бойцами поеду? Капитан смущенно потупился. — Ладно, — хмыкнул майор. Лезь в грузовик. Дождусь твоего директора. Мою машину все равно последней грузить. Но пятнадцать минут. Больше ждать я не смогу. Да и про вино тут кто-то говорил. Посмотрим. коротко прозвучавшая команда. Солдаты побросали самокрутки и полезли в машину. Заработал мотор и у второго грузовика. Гергауптман. Офицер тоже садится в грузовик солдатам. А второй остался. Легковой автомобиль стоит около магазина. Да. Клаус, готовность. Это наш последний шанс. Раскрепили доски под ногами капитана. Захлопали двери автомашины, взревели моторы. Майор, проводив глазами отъезжающие машины, повернулся к продавцу но ну, и где у вас там это вино и сей момент вскочил на табуретку продавец при этом он нечаянно задел рукою абажур метнулись по стенам тени гергауптман сигнал вижу